Глава десятая Стоило призраку исчезнуть, как в поле зрения попал явно спешащий ко мне Лар. Я заметила его слишком поздно, так что сбежать не получилось. «Кайра, привет! Нам надо срочно поговорить!» Сходу налетел он, уставившись на меня карими слегка на выкате глазами. «О чем?» — поинтересовалась я, возобновляя путь по коридору. «Об этом зимородке!» Подстраиваясь под мой шаг, заявил парень. «Тогда ты зря теряешь время. О нем я разговаривать не хочу. Ты понимаешь, что это может быть опасно?» Не отставал Лар. «Он же из Арбарха!» «Слова истинного черница», — хмыкнула я. «Слушай, я прекрасно знаю, откуда он. И что дальше?» «Дербер — опасный и безжалостный убийца. Он студент. Этот зимородок тебе нравится?» Прищурился Лар. «Пришлось остановиться». Я медленно повернулась к парню, смерила его внимательным взглядом и тихо, но довольно жестко ответила. «А вот это тебя точно не касается. Я услышала твои сомнительные доводы и сама решу, где, с кем и когда мне встречаться. Но, Кайра, пока, Лар». До вечера ничего особенного не происходило. Пока девчонки отсутствовали... Я быстренько собрала небольшой чемоданчик, в который сложила лишь самое необходимое. Часть вещей придется оставить в чижике, но так даже лучше. Если все будут считать, что я скоро вернусь, то не сразу хватятся. Почти пять лет моей жизни легко уместились внутри, и даже свободное место осталось. Мда, не о таком будущем я мечтала. Но ничего, осталось потерпеть совсем немного. Запихнув чемодан под кровать, Я отправилась в столовую, где неожиданно нарвалась не на слишком довольную Элесу. «Харт!» — кисло улыбнулась она, заступая мне дорогу. Что-то в последнее время я стала пользоваться излишней популярностью. Все так и норовили меня поймать, заговорить и поучить жизни. «Чего тебе нужно, Жайн?» — устала, спросила я и попробовала обойти ее слева. Но девушка шагнула в сторону, вновь встав у меня на пути. «Считаешь себя самой умной, да?» Кажется, я уже слышала этот вопрос сегодня. Мало того, я сама его задавала. Интересный опыт услышать его по отношению к себе. «А если и так?» устало вздохнула я, встречаясь с ней взглядом. «То что?» «Тебе все равно не выиграть, поняла?» Прошепила Элеса. «А мы разве с тобой играли на что-то? Не припомню». Не строй себя, дурочку, ты все поняла. Слушай, я же сказала, что совсем скоро ты от меня избавишься. Что тебе еще нужно? Напомнила я, предприняв попытку обойти ее с правой стороны. Чтобы этот момент, наконец, настал, заносчиво заявила староста, так и не позволив мне пройти. И неизвестно, чем бы закончился этот разговор, разумеется, о драке речь не шла, если бы вдруг не появился зимородок. «Привет. Меня ждешь. Рядом с нами остановился Эгон с широкой улыбкой на губах и той самой очаровательной ямочкой на левой щеке. Не знаю, кто из нас удивился больше, я или Элеса, но наверняка видок у нас был еще тот. «Вы...» — пробормотала староста, первый придя в себя. «Я...» — не стал отпираться парень, а потом обратился ко мне. «Ты идешь ужинать или как?» А вы что? Элеса нервно сглотнула и противно захихикала. Вы вместе с ней? С Кайрой, уточнил Эгон, и зачем-то мне подмигнул. Не совсем, но я не теряю надежды. Такая удивительная, невероятная и красивая девушка стоит того, чтобы ее добивались. Да? Староста одарила меня потрясенным взглядом. А я что? честно признаться, пребывала в легком шоке и зла, очень зла, потому что все начиналось сначала. «Но зачем мне напоследок такие приключения?» — мысленно возмущалась я. «Уже завтра ночью я навсегда исчезну из института. Почему последние дни моего пребывания здесь не могут пройти нормально, тихо и спокойно? Хотя, может, это и хорошо?» Промелькнувшая в голове идея показалась столь неожиданной, что я замерла, стараясь сформулировать ее и обдумать. Может, и хорошо, что все изменилось. У меня есть всего один день, чтобы прожить его легко и счастливо, без оглядки на прошлое и не думая о будущем. Всего один день, чтобы стать обычной студенткой факультета общей магии, сходить на свидание, развлечься, отдохнуть и позволить за собой ухаживать. Да. Улыбнулась я так, что свело скулы. «Прости, что задержалась. Так ты уже выбрал, куда мы пойдем завтра?» «Вы вместе!» еще больше удивилась Елеса, как-то сразу растеряв весь свой хвалёный интеллект. «Кстати, я получила немалое удовольствие, видя ее в таком состоянии. Никогда не думала, что я настолько злопамятна, но да, иногда можно». В конце концов, за четыре года постоянной тирании я сослужила небольшую компенсацию. Надо отдать должное, Эгон не выказывал какой-то особенной реакции на мои слова. Никаких удивленных возгласов или потрясенных взглядов, никаких победных и самодовольных улыбок. Он вообще хорошо умел держать лицо. И теперь на мой вопрос ответил легким кивком и следующей фразой. «Разумеется, выбрал. Только я тебе не скажу». «Будет сюрприз. Так мы идем ужинать?» Идем, это звалась я. «Прости, Элиаса, нам пора». Я, конечно, хотела провести последний день так, чтобы запомнить на всю жизнь, но не до такой степени. У всего есть границы. «Ты же понимаешь, что теперь я от тебя не отстану?» — тихо произнес Эгон, когда мы встали в очередь за едой. «Понимаю». Также тихо ответила я, выбирая на раздаточном столике грудку порумянее и размышляя о том, что же взять на гарнир — кашу или овощи. «И мы обязательно куда-нибудь сходим?» «Я же сказала, что согласна». На поднос рядом с грудкой я поставила тарелку с маринованными овощами, среди которых была и хрустящая капуста. «А как насчёт сегодня?» Эгон поставил себе на поднос тарелку с большим куском запеченного мяса. «Не наглей», — хмыкнула я. «Я согласилась лишь на завтра. Не знаю, что вдруг заставило тебя передумать, но я рад. Обещаю тебе понравиться». Выбрав блюдо, мы направились к моему столику под пристальными взглядами сотни студентов, которые даже жевать перестали, наблюдая за нами. Я уже и забыла, каково это — быть в центре внимания. «Так куда мы завтра идем? уточнила я, присаживаясь на стул. «Сказал же, это сюрприз. Наберись терпение, и скоро все узнаешь». «Ладно», — кивнула я. «И что? Тебе совсем не любопытно?» Тут же поинтересовался Эгон. «Ты же сказал, что завтра узнаю». «Ничего, потерплю». Некоторое время мы молча жевали. Зимородок не делал попыток заговорить или выпалить что-то. Странно. Мне казалось, что парень будет болтать без остановки, пытаясь завладеть моим вниманием, а он молчал, как будто ему нравилось просто находиться рядом со мной. Странно, но и мне тоже. «Твои друзья не против того, что ты здесь?» — спросила я минут через десять. «А почему они должны быть против?» — удивился он, подняв на меня глаза от света грозового неба. «Не знаю. Вы обычно ни с кем не разговариваете и не общаетесь». Всё время вместе, а тут такой интерес к обычной студентке». Эгон как-то странно хмыкнул в ответ на мои слова и заверил. «Они не против». «Хорошо. Тогда я, пожалуй, пойду». Поднимаясь, прояснесла я. Парень тут же вскочил следом. «Я провожу тебя до общежития». «Не стоит. Не забывай, что я согласилась провести с тобой время завтра, а не сегодня». «Так где и когда мы завтра встречаемся?» Очевидно, зимородок хотел возразить, но все таки сдержался. «У ворот института», — сказал Эгон. «В десять утра. Не слишком рано?» «Нет, отлично. Тогда до завтра». Я поспешила прочь из столовой, очень надеясь на то, что поступаю правильно. А ночью мне впервые за долгое время приснился дом. Он выглядел таким, как в последний раз, когда я там находилась. Залитой весенним солнцем, утопающий в яркой сочной зелени и пестрых цветах. Во сне я так отчетливо слышала голоса родителей и старшего брата. Они звали меня, просили вернуться, и мне очень хотелось увидеть их. Я бегала по замку, носилась по пустым коридорам, заглядывала в комнаты и все никак не могла их найти. Одна. Совсем одна. Проснувшись задолго до назначенного времени, Я лежала в кровати, глотая слезы, и стараясь успокоиться. Теперь я не сомневалась, что он рядом, пытается воздействовать на меня, давит на больные точки, а это значит, что времени почти не осталось. Ничего, еще представится возможность, я верну свое и отомщу.